Глава четырнадцатая Со всех сторон начинают доноситься радостные крики. «Враг отходит! Мы справились!» «Да! Валит, поджав хвост! Мы им показали!» Слушаю высказывание довольного Бриндес-Шардеза. Вовремя светлые эльфы подошли. «Что произойдет дальше?» — спрашивает его хрыч. «Как считаешь? Все просто поубивают друг друга!» Усмехаясь, отвечает дед Зилтона. «И это нам на руку!» «Они сначала будут перекидываться оскорблениями», — дополняет Майлд Кельнтар. «но рогань быстро перерастет в мезорубку. Дроу и светлые эльфа ненавидят друг друга. Постоянные войны и взаимный геноцид превратили наши народы в непримиримых врагов». «А мы потом воспользуемся моментом», — заключает Брин. «Боевыми порядками пройдемся по изнуренным сражениям, остаткам этих воинств». Рассуждения старших дров моментально разлетаются по всему поселку, радостные крики перерастают в призывы ушастым поскорее приступать к уничтожению друг друга. А меня начинает то обнимать, то отстраняться, рассматривая мое тело Мэри. «С тобой все в порядке?» — обеспокоенно спрашивает она, хотя и видит, что полученные в бою раны затягиваются на глазах. «Да что мне будет?» — усмехаясь я, прижимая девушку к себе. На ее счет я спокоен, Мэри даже царапины за штурм не получила. Во время боя постоянно следил, чтобы в ее сторону ничего не летело. Старался прикрыть собой. Пусть она и была за щитами, но перестраховаться лишним не будет. Блин, рядом с девушкой сражаться сложнее. Приходится постоянно контролировать ее, а это очень сильно отвлекает. Тем более я пытался уследить как можно за большим количеством наших бойцов, Обошлось без смертей, нескольких ребят, почти до смерти затыканных стрелами, успели вовремя выдернуть с первой линии, а лекари тут же провели спасательные мероприятия. Конечно, у нас теперь есть возможность перерождаться, но ей до сих пор так никто и не воспользовался. А желающих проверить работоспособность реликвии нет. Страшно. «Это твой, Макс, а это для тебя, Мэри». К нам подходит Борис и протягивает предметы. У меня в руках оказывается небольшой, будто от отшлифованный камешек с начертанными символами, которые для меня непонятны. Амулет возврата возвращает владельца к выбранной точке в поселении. Привязка к поселению абзац. Откат 24 часа. Чтобы заработали, поместите свои амулеты в пространственные карманы», – инструктирует мужчина. Мы выполняем указания, и в интерфейсе добавляется небольшая кнопочка с изображением водоворота. Мы их уже проверили. Работает. Борис отходит от нас, протягивая камни Оксане и Веронике, замечая несколько хоббитов, занимающихся тем же. Да и вообще работа кипит. Снова затаскивают наверх партии с копьями, дротиками, стрелами и остальными расходниками, что могут пригодиться для противодействия штурмующим. И опять все эти решения и команды проходят мимо меня. Из этого становится немного не по себе. Вновь убеждаюсь, что лидер из меня такое себе. Это мне, по идее, положено обо всех и всем позаботиться. А также продумать, просчитать и организовать. Но мне даже в голову не приходит, с чего это начинать. Хотя, с другой стороны, не я себя назначил лидером. Даже отказывался, а остальные настаивали. а с организацией и без меня справляются, и всех все устраивает. Так почему я парюсь из-за этого? Лучше буду присматриваться к тому, что происходит, какие указания даются и выполняются работы. Может, так у меня в голове будет постепенно складываться картина и понимание того, что нужно. Поскорее бы все это закончилось, — проговаривает прижимающаяся ко мне Мэри. Чего им все это не имется? Мы же ничего этим эльфом плохого не делали. Первыми не нападали, словами не оскорбляли. Да хрен их знает, что у этих ушастых в голове. Со вздохом тихо бормочу я, следя за передвижением армии противников. Может, цели какие-то неизвестные нам преследуют, а может, просто они упыри злобные. Что светлые эльфы, что дроу движутся друг на друга плотными боевыми порядками. Над войсковыми формированиями раскинуты энергетические защитные купола, В какой-то момент обе армии останавливаются. По жестикуляциям и доносящимся неразборчивым выкрикам становится понятно, что ушастые оскорбляют друг друга. Если у дров в боевых помощниках полчища паукообразных, то у светлых эльфов ходячие деревья, что чем-то напоминают огромных, встреченных мной ранее, дендрилов. Правда, этим меньшим размером, чуть выше своих хозяев, но их прямо до хрена, «Пусть сейчас эти маленькие дендрилы далеко, но листья на что-то похожи, блин. По-моему, они такие же, как на ботве, выращиваемой светлыми эльфами картошки, что я немного подавил на велосипеде». «Это что же? Перед нами армия ходячих картофанов. При убийстве с них можно будет потрясти клубни. Ладно, оставим этот вопрос на потом. Разглядываю дальше». Здоровенной, древесной конструкции, похожей на разрушенную Марусей, нет. Значит, мои действия привели к невосполнимой потере ушастых. Это радует. От армии отделяются группки, от дроу все та же шестерка жриц с бичеей в центре. От светлых эльфов вперед выходят семь представителей, все мужики. «Сейчас начнется!» Потеряясь предвкушением руки, проговаривает Майлд Келлин Видно, как представители обоих раз начинают энергично жестикулировать и корчить гневные рожи в злостных выражениях своим оппонентам. Разговор идет явно на повышенных тонах, до нас доносятся отдельные реплики, но понять их не получается. Все же они далеко от нашей каменной стены. Две армии стоят в напряжении, готовые сорваться в бой в любое мгновение, бойцы переминаются с ноги на ногу, лучники накладывают стрелы, Маги принимают стойки для более удобного плетения заклинаний. Накладываются бафы на союзников. Воздух между двумя ненавидящими друг друга расами чуть ли не гудит от напряжения, словно тонкая натянутая струна. И она вот-вот лопнет. Майлд и Брин даже немного подаются вперед, ожидая, что вот прямо сейчас начнется кровавая кульминация переговоров. Они сами напряжены не меньше двух армий внизу. Другие наши дроу также в предвкушении и тоже подаются вперед, будто чем-то помогут или подтолкнут к началу боевого столкновения вражеских темных и светлых эльфов. Вся эта атмосфера действует на остальных защитников на стене. Мы все ждем развязки. Очень ждем, но стороны продолжают спорить. Жестикуляция переговорщиков еще более резкая и эмоциональная, чем в начале общения. Точки пальцами то на врага, то на себя, то на нас – Видно, дошли уже до точки кипения. Ну давайте уже, атакуйте друг друга. «Макс, блин, отзови скорее свою бешеную кляксу!» Доносится панический голос князя смерти. Оглянувшись и порыскав взглядом, нахожу причину, по которой ко мне обратился юный некромант. Снова черный амба бесчинствует. Он охотится, а добыча убегает, крушав внутренние постройки на своем пути. В роли добычи на этот раз смерть-машина. «Убирай уже этого беспредельщика», — не унимается князь смерти. «Я еще никогда не видел своего бесстрашного питомца в таком паническом состоянии. Если у смерть машины будет нервный срыв, и он станет заикой, я тебе никогда этого не прощу». Действительно. Если всегда молчавший костяной уродец, тем более ставший таким здоровым, начнет ни с того ни с сего заикаться, будет страшно. «Амба!» Строгим голосом окликаю своего питомца. «Не трожь эти кости! Ко мне! Быстро!» Тот почти сразу исчезает, растворяясь в тени постройки. Вопреки моим ожиданиям, он появляется не рядом со мной, а с другой стороны от остановившегося, чтобы перевести дух питомца-некроманта. Не думал, что это необходимо неживому существу. Но у того на самом деле грудная клетка широко раздувается, может, от волнения. Смерть-машина вовремя отскакивает, и черная амба не успевает коснуться костяного каркаса своей лапкой. «Амба!» — мой окрик становится еще более грозным, чем ранее. Наконец мой паучок, понурив голову и сделав печальные глаза, неспешно бредет в мою сторону. Вот и славно, что там у ушастых. А у них все то же самое — ругань, ритмично, жестикуляция и размахивание конечностями. «Надеюсь, там не ранят мою женщину». Неподалеку раздается обеспокоенный голос молчана. «Какую еще женщину?» «А, вспомнил». Крепыш же был поражен выдающимися формами Бичея. «Он, что считает ее уже своей женщиной?» Вот он резвый. Оглядываясь на Молчина, тот всматривается в группу переговорщиков и сжимает кулаки. А вид у него такой, словно готов сорваться в бой, дабы наказать обидчика своей женщины». Любовь с первого взгляда, комментирует состояние друга Серега. Я в каждую из пары предметов его любви стрелу выпущу, рявкает Вероника. Прикольно, и будут такие болтаться в каждой. Уй, <lineup> Серега получает локтем солнышко. Ты это, внучок, начинает осторожно Крыч, обращаясь к молчуну. Враг она нам. Мы когда столкнемся с ними, в бою убивать будем. И ее тоже, и она нас. «Ты что же на нас с кулаками из этого кинешься?» «На вас нет», — мотает головы Крепыш. «Давайте мы не будем ее убивать. Просто поучим немного, что такое хорошо, что такое плохо. Она все поймет». Разведчик тяжело вздыхает. А я обращаю внимание на то, что рядом с Молчуном тень от рядом стоящего Сереги начинают утолщаться. Тут же оглядываюсь в поисках Черного Амбы, а на мне его нет». На пути ко мне и рядом тоже. Зато отчетливо вижу лапку паука, тянущуюся к плечу крепыша. Прямо к застывшему на нем крабику. Ну да, этот плод высоких технологий полон энергии. И моему питомцу она явно по вкусу. Только собираясь одернуть черного амбука как Крабик резко приходит в движение. Из его тела выдвигается какой-то манипулятор с трубкой. Прямо в сторону протянутой теневой лапки. Раздается звук силой втягивающегося в трубку воздуха. Амба тут же проявляется, глаза его широко раскрываются в ужасе, а лапка начинает засасывать в трубку. В паническом рывке мой питомец все же освобождается от захвата и пулей, оказывается, спрятан в моем теле. Акрабик неспешно складывается и принимает прежнюю форму. Из основания моей шеи над плечом проявляется голова теневого паучка. Его жёлтые глаза выпучены и с осторожностью следят за крабиком. «Будет тебе уроком, сообщаю питомцу. «Нечего у своих энергию красть, да и вообще нужно быть осторожней. На каждую силу есть сила сильнее той силы». «Мудрые слова», — услышав мой последний перл, обращается ко мне Бриндес Шардес. «Странно», — проговаривает Майлд Келентар, продолжающий следить за событиями внизу. «Они до сих пор не нападают друг на друга». Я снова обращаю внимание на переговорщиков. Хм, жестикулируют они намного меньше, а разговор происходит в более спокойных тонах. «Ну, вряд ли же они смогут о чем-то договориться, предполагаю я». «Никогда», — отвечает Брин, — «никогда они не смогут договориться. Это как бы противоестественно для них, не смогут». Но речь старейшины Дроу звучит как-то не очень уверенно, И тут обе группы переговорщиков одновременно поворачиваются в сторону нашей стены, смотрят, словно что-то оценивая.